«Том!» — прозвучал в тихом доме страшный крик. На мгновение Тому показалось, что он слышит голос матери, словно та стальными оковами удерживает его из могилы. Он поднял голову. На лестнице стояла прозрачная фигура, и Тома охватил суеверный страх. Потом он понял, что это Элис с ребенком на руках. «Нет, Том, не убивай его, нельзя!» Том дрогнул. «Ты не понимаешь, он само зло!» Да ты и сама знаешь, что он настоящий дьявол. Он мой муж и отец Фрэнсиса. Не делай этого, Том, ради меня. Но и тебе, и ребенку после его смерти будет лучше. Том снова обратил все внимание на тварь, трусливых ныщущую у его ног. Это убийство, Том. Тебя найдут, куда бы ты ни сбежал. Найдут и потащат на виселицу. Мне все равно, — ответил Том и говорил искренне. Но если тебя повесят, «Некому будет искать Дориана! Ради него, если не ради меня, тебе не следует совершать это злодейство!» Правда заключенная в этих словах словно ударила Тома в лицо, и он поморщился от силы этого удара, потом сделал шаг назад. «Уходи!» — приказал он, и Уильям встал. Том видел, что в нем не осталось боевого духа. «Убирайся с глаз!» Его голос дрожал от отвращения. И когда в следующий раз поднимешь руку на женщину, вспомни, что сегодня она спасла тебе жизнь. Уильям попятился к лестнице и, оказавшись на безопасном удалении, побежал наверх и исчез в длинном коридоре. «Спасибо, Том». Элис смотрела трагически. «Мы оба еще пожалеем об этом», ответил Том. «Все в руках Господа». «Мне надо уходить», сказал Том. Я не могу остаться и защищать тебя. Я знаю, — ответила она покорным шепотом. Я никогда не вернусь в Хайуэлд, — упрямо продолжал Том. И это я знаю, — согласилась она. Иди с Богом, Том. Ты хороший человек. Как твой отец? Она повернулась и исчезла за углом коридора. Том немного постоял, думая о своем невероятном поступке. Он никогда не вернется в Хайуэлд а когда умрет, не будет лежать в склепе рядом со своими предками. Могила его будет в далекой дикой земле. Он содрогнулся от этого знания, потом наклонился, поднял перевязь и надел, сунул в ножны Нептунову шпагу. Посмотрел через распахнутую дверь в библиотеку. Его бумаги разбросаны по полу. Он вошел в старую комнату и уже наклонился, чтобы собрать их, но остановил себя. Теперь они бесполезны. Мрачно подумал он. Медленно осмотрел комнату, полную удивительных воспоминаний об отце. Здесь рвется еще одна нить, связывающая его с детством. Потом его взгляд остановился на ряде судовых журналов отца на полке у двери. Здесь правдивое описание всех плаваний Хела. Каждая страница, написанная его рукой, содержит навигационные указания и сведения более ценные, чем любой другой предмет в доме который Том оставляет навсегда. «Это я заберу с собой», — подумал он. Снял Тома с полки и вышел в коридор. Здесь ждали Эван, Дворецкий и двое слуг. У Эвана в обеих руках были пистолеты. «Его милость послал за людьми шерифа. Он приказал мне задержать вас до их прибытия, мастер Том». «И что же вы собираетесь сделать, Эван?» Том положил руку на рукоять шпаги. «Ваша лошадь ждет снаружи, мастер Том». Эван упустил пистолеты. «Надеюсь, вы найдете мастер Дориана. Все в Хауэлде будут скучать без вас. Возвращайтесь к нам когда-нибудь». «До свидания, Эван». Хрипло ответил Том. «Спасибо». Он спустился по лестнице, сложил судовые журналы в седельную сумку и сел в седло. Повернул лошадь к морю и поехал по засыпанной гравием дороге в город. У ворот сдержал стремление оглянуться. «Конечно». Напомнил он себе, все кончило. Пришпорил лошадь и поскакал по темной дороге. Том решил не ждать появления людей шерифа. Он знал, что Уильям выдвинет против него множество обвинений, Своих он отыскал в закусочной в роял Оук. Они изумленно смотрели на его залитую кровью одежду и сломанный нос. «Мы должны отплыть немедленно», — сказал он о Болли, Неду Тайлеру и Уилл Потом посмотрел на Люка Джервиса, сидевшего по одолю у очага. Люк владел маленьким вороном и был сам себе хозяин, но приказ принял без возражений и кивнул. Когда они уже собирались отвалить от причала, По плимутской дороге галопом прискакал одинокий всадник. Натянув узду, он едва не перелетел через голову лошади. «Подождите, сэр!» Том улыбнулся, узнав голос мастера Уэлша. «Не оставляйте меня!» Ворон вышел в открытое море, и на его палубе собралась небольшая компания верных друзей Тома. «Какой курс, сэр?» – спросил Люк, когда они отошли от берега. Том тоскливо посмотрел на юг. «Там мы с доброй надеждой и врата Востока. о если бы у меня был корабль! Настоящий корабль, а не эта Скоролупка!» Подумал он решительно отвернулся. «Лондон!» — сказал он. Его голос из разбитого и распухшего носа звучал невнятно и гнусаво. «Я заплачу тебе за это плавание!» — добавил он. Большая часть его призовых денег еще лежит в Лондоне, в банке Сэмуэля. «Об этом договоримся позже», — хмыкнул Люк и начал отдавать приказы трем своим матросам, поворачивая корабль на восток. Ворон спокойно вошел в Темзу, а затем и в лондонскую гавань, ничем не выделяясь из множества маленьких кораблей. Люк высадил всех вместе со скромным багажом на каменный причал под лондонским Тауэром, а Болли отыскал дешевое жилище на бедной припортовой улице. «Если повезет, эти комнаты нужны нам всего на несколько дней», — Том осмотрел грязный деревянный дом. «А удача нам понадобится, чтобы стерпеть крыс и тараканов», — заметил Уилл Уилсон, пока Том переодевался в лучший костюм, какой захватил с собой. Темно-синий плащ и панталоны, не слишком модные, придавали ему серьезный деловой вид. «Я с тобой, Клейм», — вызвался Аболли. «Без меня ты, пожалуй, заблудишься». День выдался холодный и дождливый. Настоящий предвестник осени. Путь по лабиринту улиц был неблизкий, близкий, но Аболли находил дорогу так уверенно, словно шел по родному лесу. Они подошли к корнхиллской оконечности Линденхолл-стрит и направились к внушительному главному зданию компании. «Подожду в таверне на углу», — сказал Аболли Тому при расставании. Когда Том вошел в вестибюль, один из секретарей узнал его и почтительно поздоровался. «Посмотрю, сможет ли вас принять его милость», — сказал он. «Подождите пока мест в гостиной, мистер Кортни». Слуга в ливреи принял у Тома плащ и принес стакан Мадере. Сидя в кресле перед горящим камином, Том повторял про себя просьбу, с которой думал обратиться к Николасу Чайлцу. Он был, в общем, уверен, что Чайлз еще не получал известия от его брата Уильяма. Уильям, если, конечно, он не ясновидящий, не может догадаться, что Том придет сюда, и потому вряд ли послал Чайлдсу срочное сообщение с просьбой не помогать Тому. С другой стороны, Том понимал. Не стоит ждать, что Чайлдс поручит ему командование одним из кораблей компании. Много капитанов с большим опытом, у кого за плечами долгие годы службы ждет такой возможности. Том никогда еще самостоятельно не командовал кораблями, и Чайлдс ни за что не доверит ему один из великолепных индийцев. Лучшее, на что он может рассчитывать – это место младшего офицера на корабле, идущем в Индию, а Дориан – в Африке. Обдумывая эту загвоздку, Том смотрел на огонь и отхлебывал вино. Лорд Чайлдс все знает о пленении Дориана. Том слышал, как он обсуждал это с Хеллом, когда тот гостил в Бомбей-хаусе. И если Том попросит корабль, Чайлдс поймет, что у него на уме выгодная торговля – о поиске брата. Более того, Раздобудь Том корабль, Чайлдс сделал бы все, чтобы помешать ему обогнуть мыс Доброй Надежды. Хелл говорил, что компания не даст никому постороннему торговать на ее территориях. Нет, лучше сделать вид, что эта часть света его совсем не интересует. Буду снимать шкуру с этой кошки с хвоста, мрачно решил он. Лорд Чайлдс заставил его ждать меньше часа, что Томс счел благоприятным признаком. Председатель совета директоров Ост-Индской компании был, вероятно, самым занятым человеком в Лондоне. А ведь Том явился без приглашения и предупреждения. С другой стороны, я брат-рыцарь по ордену, и моя семья владеет семью процентами акций компании. Он не может догадаться, что всего несколько дней назад я едва не перерезал Билли горло. Секретарь провел Тома вверх по главной лестнице и через прихожую, примыкающую к кабинету чайлса Обстановка говорила об огромном богатстве и влиянии компании. Под ногами – роскошный шелковый ковер, а на картинах, развешанных по стенам, изображены корабли компаний у экзотических берегов Карнатики или близ Кармандельского побережья. Когда Том прошел под люстрой, похожий на перевернутую ледяную гору, и через резные позолоченные двери вошел в кабинет. Лорд Чайлдс встал из-за стола и пошел ему навстречу. Это, пожалуй, рассеивало все опасения Тома. «Мой дорогой юный Томас!» Чайлз сжал его руку и большим и указательными пальцами надавил условный опознавательный знак «Рыцарей Ордена». «Какой приятный сюрприз!» Том ответил таким же пожатием. «Милорд, вы очень любезны, что приняли меня безотлагательно!» Чайлз смахнул рукой. «Напротив!» «Простите, что пришлось ждать так долго. Голландский посол!» Он пожал плечами. «Я уверен, вы понимаете». Чайлдс был в парике. На позолоченном вышитом лацкане сверкала звезда Ордена Подвязки. «Как ваш любезный брат Уильям?» «Он здоров, милорд, и попросил передать вам выражение его глубочайшего почтения». И «Я чрезвычайно печален тем, что...» не смог присутствовать на похоронах вашего отца. Но Плимут очень уж далеко от Лондона. Чайлдс провел Тома к креслу под высокими окнами, в которых поверх крыши видны были река и стоящие на якоре корабли. — Выдающийся человек был ваш отец. Нам всем, кто его знал, будет очень его не хватать. Еще несколько минут они обменивались любезностями Затем Чайлдс откинулся на спинку кресла, протянул руку к своему внушительному животу и извлек из жилетного кармана золотые часы. — Боже, одиннадцатый час, а меня ждут в Сент-Джеймсе. Он сунул часы в карман. — Я уверен, вы пришли ко мне не только для того, чтобы скоротать время. — Милорд, если перейти сразу к делу, мне нужна работа. — Вы пришли точно по адресу. Чайлдс кивнул так энергично что его щеки задрожали, словно бородка индюка. — Через десять дней Серафим отправляется к Карнатике. — Капитан Эдвард Андерсон. Вы, конечно, знаете его и корабль. Ему нужен третий помощник. Место ваше, если захотите. — Я имел в виду нечто иное, нечто более наступательное. — Ага, мистер Пепсис. Мой личный друг, и он хорошо знал вашего отца. Нисколько не сомневаюсь, что с его помощью мы найдем для вас место на военном корабле. Думаю, боевой фрегат подходит молодому человеку с вашим нравом. Простите, сэр. Могу я говорить откровенно? Вежливо перебил Том. В моем распоряжении есть небольшой катер. Очень быстрый и послушный. Идеальный корабль для нападения на французский берег. Чайлдс удивленно посмотрел на него. И Том торопливо продолжил, не давая ему времени отказать. У меня на этом катере есть экипаж из бойцов-моряков, которые служили под командованием моего отца на Серафиме. Для действий во Франции мне не хватает только каперского свидетельства. Чайлдс рассмеялся от души, так что его живот запрыгал на коленях, как резиновый мяч. — Яблочко от яблони далеко не падает, верно? Как и ваш отец, вы предпочитаете вести, а не следовать. Конечно, ваши боевые приключения всем известны. Вам следовало бы поместить отрубленную голову Аля Уфа в свой герб когда в будущем в один прекрасный день вы станете рыцарем!» Неожиданно лорд оборвал смех, и Том увидел в его голубых глазах, как работает проницательный расчетливый ум. Чайлдс встал и подошел к окну. Так он стоял, глядя на реку, пока Том не начал ерзать в кресле. Потом молодой человек догадался, что пауза умышленная, и сказал. «Милорд, я хотел бы отдать вам долю приза, который я захвачу с этим свидетельством. Я думаю, пять процентов вполне выразили бы мою благодарность». 10 процентов? Выразили бы ее еще явственней», – заметил Чайлдс. «Хорошо, 10 согласился Том. «И, конечно, чем быстрее я отплыву, тем быстрее заработаю для вас 10 жирных процентов». Чайлдс повернулся к нему и алчным жестом быстро потер руки. Я сегодня же утром увижу в Сент-Джеймсе кое-кого из нужных людей. Джентльменов, чьей власти выдать свидетельство. Загляните ко мне через три дня. Это будет четверг в это же время. Возможно, у меня будут для вас новости.